Глава 3. Планета Ариана. Империя Ларгот. Большой Северный Имперский Тракт. Перешейк. Подножие Северных Гор. Три дня до заставы. Едем по дороге. Пора на привал. Но совет отряда хочет составить дальнейший маршрут движения. Смотрю вокруг. Местность не меняется. Хотя, по идее, Мы уже практически на самом крайнем севере империи. Правда, как мне пояснили девочки, это все влияние близости границы Великого Леса. Теперь едем значительно осторожнее. Причиной тому послужили события, произошедшие пять дней назад. Ну, для всех в отряде на нас напали неизвестные, но не для меня, Ирицы. Постарался разузнать о них побольше. Оказалось, наши вечные враги. Что делит с ними империя, точно сказать никто не смог, но все в один голос утверждали, что хуже их только твари из пустошей, и то не все. Я видел этих ирийцев. Обычные люди, маги, воины, действуют, как и должны действовать те, кто готовится к войне. Это я взял на заметку. Пленники рассказали много чего интересного, но не для меня. Именно связанных с ними чиновников и аристократов – тех, кто сотрудничает с Ирийским царством, пароли для связи и всевозможные контакты, количество разбросанных по империи отрядов, имена и ранг магов, к ним приписанных, кто и где дислоцируется, зона ответственности, длительность рейдов, способы проникновения на территорию империи. Это оказалось самым полезным. Теперь появился выход на контрабандистов и пиратов. И таких диверсионных отрядов оказалось очень много. Чувствуется многолетняя подготовка. Тот, кто все это продумал и реализовал, неплохой политик, тактик и стратег. И если он не помешанный на крови маньяк, то его и следовало бы посадить управлять этими государствами. Но это сугубо мое мнение, и вряд ли с ним согласится император и его семья. Кроме того, как обычно я вытряс все известные им координаты тайников. Плохой новостью оказалось то, что все они в центральной части империи. К тому же я постепенно разобрал захваченное у магов имущество. Действовали те по минимуму необходимого и не нагружали себя ничем, что могло бы оказаться лишним. Амулеты, тем, кому это нужно, магические ингредиенты, свитки, ритуальные предметы и настойки. Все имперского производства. Ничто не смогло бы выдать в них граждан или агентов другого государства. Ну и достаточно много денег, по местным меркам. У всех с собой было порядка пяти тысяч золотом. Плохо то, что не было никаких карт или каких-либо иных документов. Но такие улики оставляют после себя только глупцы. У одного из допрошенных мной была карта, чуть получше моей. Ее я себе и оставил. Подарком стала еще одна сумка. Такая же, как у меня, но несколько меньше. Что интересно, хоть ее и носили на поясе, но на самом деле она была создана, чтобы ее можно было надеть на руку, и она не мешала, растягиваясь вдоль нее. Так сказать, сумка скрытого ношения. Ну и еще одна, наподобие той, что я нашел самый первой. В ней хранился подавитель у девочки-мага. С артефактами я быстро разобрался. Их и было не особо много. Отдельно убрал подавитель. Опасная, но незаменимая вещь, которой пользуются все враги, которых я до сих пор встречал. Но у меня такой незаменимой штуки еще не было. Теперь вот есть. А вообще, нападение на тракте заставило людей в отряде более серьезно отнестись к нашей собственной безопасности. Будь с нами хотя бы один более-менее опытный командир, а не те самопровозглашенные лидеры, что периодически появлялись, Такой анархии, что была в первые дни, удалось бы избежать. И этим вопросом озаботились бы гораздо раньше. Но на то и была практика выездной и самостоятельной, чтобы мы оценивали ситуацию и действовали по своему разумению и совершенно самостоятельно. «Нет, ну не идиотизм», – подумал я как-то вечером. «Даже отправляя в академию, дали сопровождающих. А тут практически полноценное боевое дежурство» на одном из форпостов империи, и мы полностью предоставлены сами себе. Этого я не понимал. Единственное, на что надеялся, так это то, что на самой заставе будет хотя бы какой-то гарнизон, более-менее следующий в той обстановке, что нас там ждет. Иначе, с тем шапкозакидательным настроением, что бродило в отряде, можно было ставить большой жирный крест на всей этой авантюре. А сейчас в моих глазах она выглядела именно так. Авантюра и есть. Хорошо, хоть после того случая у нас появились патрули. Маги постоянно контролировали окружающее пространство. Мы выставляли ночные и дневные дозоры, да и передвигались по всем правилам. Риргард, авангард, основная группа и мобильная разведка. Благо, все это было легко организовать. У нас слишком много было летучих, в прямом смысле этого слова наездников. К моему удивлению, рейнджеры были неплохо подкованы в этом вопросе, и почему они с самого начала не организовали нормальное передвижение отряда, мне, например, было неясно. Но, по крайней мере, сейчас с этим проблем не было. А еще по нашему отряду расползлись слухи, что вампиры и дроу с самого начала были готовы к этому нападению, и теперь как-то так получилось, что многие прислушивались именно к их мнению. Огры из отряда, который был с Экосом, сразу присоединились к ним. Они считали, что именно вампиры вытянули их из той западни. Люди все-таки тут собрались не глупые и два плюс два сложили без особых проблем. И выходило, что то, что они отбили оба ночных нападения, было явно заслугой не Экоса. Об одном из них он вообще не знал. А тут на тебе, как выяснилось чуть позже, после возвращения отряда эльфов, в лагере, оказывается, были полностью подготовившиеся к обороне дроу и вампиры. О словах эльфов, что они были непричастны ко всему этому, все как-то позабыли, или даже просто не знали, что их кто-то говорил. Особенно всех впечатлила история о том, что магов неизвестных, напавших на отряд эльфов, которых зажали на хуторе и которых вел Экос, кто-то вырезал подчастую, тем самым дав шанс вырваться из расставленной ловушки и всем остальным. Тролли, рейнджеры, да и сами эльфы – которых на следующий день вернули на место боя, ничего не смогли найти или прочесть по следам. Там и о самом бою мало что можно было понять. На хуторе и в окрестностях будто ураган по лесу пронесся, никаких следов после этого не осталось. Но благодаря случившемуся, наш отряд стал гораздо больше напоминать хорошо организованную группу, что не могло не радовать. И вот сейчас мы добрались до Северного хребта. Это были огромные и величественные горы, родина троллей и огров. Королевство северян, земли орков и гоблинов начинались как раз за ними, и нам следовало проследовать именно туда. Через горы вело несколько ущелий, ну или можно было воспользоваться туннелями гномов, правда, за это пришлось бы платить, но можно было обойти их окраиной великого леса. Тракт как раз и проходил по его кромке, но где-то, не доходя до этих мест, сворачивал в направлении гор гномов или княжества эльфов. А тут можно было лишь пройти тропами искателей. Кроме того, судя по карте, тут где-то поблизости был естественный перешеек, пролегающий над разломом. И как только я услышал об этом перешейке, то догадался, чьи же земли нам придется пересечь. Тут, указал Экос, нужно договориться с владельцем этих земель. И он обвел рукой небольшой участок, находящийся перед самым перешейком, о нашем проезде через них. Только я что-то дороги не вижу, ведущей к его владениям. Он что, отшельник?» И эльф оглядел стоящих рядом с ним представителей различных небольших отрядов. Те лишь пожали плечами. Я находился позади всех, так как буквально только что вошел. Я пытался разобраться в основах, на которых построена карта Экоса. Это был очень сложный артефакт. Я его уже несколько раз видел, но никогда так близко. И вот мне предоставилась такая возможность. Карта эльфа была намного подробнее, чем моя, обычная и рисованная от руки. К тому же, это была магическая карта, очень дорогое удовольствие. Именно поэтому она и была очень подробной, она чуть ли не самостоятельно прорисовывала все ближайшие окрестности и рельеф местности. И сейчас, в том месте, куда указывал Экос, можно было прекрасно рассмотреть какое-то небольшое каменное строение, как раз стоящее почти на самом перешейке. Как-то сам я не подумал о том, что мне придется ехать через свои небольшие владения. А мог бы, ведь буквально вчера мы с Лейлой на пару часов заскочили в ее имение и оставили ее управляющему товары для перепродажи и деньги на закупку новых артефактов из леса. Насчет его честности я не беспокоился. Слишком многое теперь зависело от моего появления в этих краях и слета искателей, который проводился здесь с недавних пор каждые два месяца. Да и сам старик поразился оказанному ему доверию. Даже пару раз пытался отказаться от денег, ссылаясь на то, что сможет приобретать артефакты и подвыданные расписки. На что я ему ответил. «Живые деньги в руках способствуют большей уверенности в будущем» а она для нас гораздо важнее всего остального. Поэтому я оставил Лекису 20 тысяч золотых, добавив «это с учетом того, что кто-то принесет что-то интересное. Мне важно, чтобы с таким товаром и в будущем шли именно к нам». Управляющий, понимающий кивнул, на этом мы с ним и расстались. И вот сейчас я в лагере, и опять очередная проблема. Как добраться до заставы? Дорогу нам перегородили горы. Тролли, естественно, предложили переход через них. Вернее, они знали пару ущелий. Но там, где пройдет тролль, не факт, что сможет пройти кто-то другой. И этих других в отряде было больше половины. Можно было не учитывать вампиров. Те бы и так пробрались, где им вздумается. Следующим был вариант с туннелями гномов. Но и от него, в конце концов, было решено отказаться. Когда мы поговорили с их представителем, он сообщил нам, что верховых животных придется оставить здесь, так как с той стороны гор таких больших туннелей, чтобы провести весь наш караван вместе с некоторыми животными, нет. А без них по ту сторону гор, как сказали тамошние жители, орки, северяне и гоблины, делать нечего. Правда, потом этот самый гном нам сообщил, что есть еще два туннеля, но они давно заброшены. И что там сейчас происходит, сами гномы не знают, а потому этот путь оставили как запасной. Пока же совет отряда решил поискать еще какое-либо обходное решение. И вот Экос заметил этот самый перешеек, ведущий к лесу. «Так что вы думаете?» Он еще раз указал на карту. «Неплохое место. И ведет к самому подножию гор». Он провел по карте кончиком какой-то палочки. «Тут мы перейдем через горы по северной оконечности леса. В сам лес входить не нужно. Вроде на первый взгляд не должно быть никаких проблем». «Ого!» – буркнул какой-то огур, который о чем-то переговорил со стоящим рядом троллем. «За исключением того, что это великий лес. И это, – он указал на край леса, – самая опасная его часть». И огур склонился над картой. «Но, похоже, лучшего варианта нам не найти». Тырк сказал, – он указал на тролля, – что снег в ущельях еще не сошел, а пробираться по шею в снегу – то еще удовольствие. Эльф кивнул. К мнению этого огра, как я заметил, Экос последнее время прислушивался. «Осталось договориться с владельцем поместья, а то оно, как маленькая крепость, стоит прямо перед въездом на перешейк». «Угу», – кивнул тот самый Огр. «Ну вот, можно и мне вставить пару слов». «О чем вы хотите договориться с владельцем?» – спросил я у Экоса. «Я, конечно, подозревал, что сейчас услышу». Но хотелось бы несколько больше уверенности и чуть больше подробностей. О стоимости за проезд, естественно, — пожал плечами эльф. «Ну, по крайней мере, в этом я не ошибся», — мысленно усмехнулся я. «А то в последнее время что-то складывалось у меня такое впечатление, что мы с этими людьми хоть и говорим на одном языке, но вкладываем в произносимые слова совершенно разный смысл». «И что, много он может запросить?» Мне даже стало интересно, сколько стоит проезд через мои земли. Я как-то в таком контексте даже и не думал о купленном мной небольшом имении, хотя мне и правда принадлежал сам перешейк, небольшая часть леса за ним и немного земли перед перешейком, которая граничила с владениями Лейлы. Ну, если он не глуп, то смотри, начал отвечать мне вместо Экоса тот самый огр. Расположение поместья очень удачное. На севере Империи пройти в лес можно или через заставу, а она чуть ли не в одном дне пути назад, или сделать крюк через эти самые горы, как хотим сделать и мы, но только в обратную сторону. И больше никакого другого ближайшего перехода здесь, кроме этого, нет, и он обвел достаточно большую часть карты рукой. Все остальные гораздо южнее. Там и безопаснее, и территория изучена гораздо лучше. Немного помолчав, продолжил. Вот теперь сам и считай. Проход через заставу – это налог на въезд и выезд. Если идешь пустой и пеший, то с тебя один золотой. Если на верховом животном – то два. А если еще и с товаром, то может и до пяти золотых пошлина подняться. Исходя из того, что везешь и сколько. Странно, а с меня ни разу ничего не взяли, кроме простой пошлины за въезд. И то, как спростолюдина. Почему это?» – удивился я. Огр между тем рассказывал дальше. «Через ущелье и лес идти просто опасно. Можно элементарно не дойти. Это самая неисследованная часть великого леса. Но о расценке гномов ты и сам слышал. И то это только половина пути», – пожал Огр плечами. «Так что, если бы это были мои владения, то я запросил бы с такого отряда, как у нас, не меньше двух...» золотых с каждого. Но это глубинка, и, скорее всего, местный отшельник даже не задумывается над таким вопросом. Предложим ему немного денег, и, думаю, он нас пропустит без вопросов». И это я их еще считал недальновидными, судя по тому, что слышу, не все из них такие. Похоже, просто некоторые более реально смотрят на вещи. Этот Огар рассуждал примерно так же, как и я. Рения, Гром, Селея, Дея, Лейла, Нея, теперь вот и этот окр. Каждый хорош в чем-то своем. Нужно высматривать их сильные стороны и компенсировать недостатки. Что-то грызут меня смутные опасения после всего увиденного, что и на заставе мы можем оказаться предоставлены полностью сами себе, как бы дико это ни звучало. С их-то подходом к обучению. Швырнули в воду, показали, в каком направлении берег, А жить захочешь, так у тебя есть целая жизнь, чтобы научиться плавать. А вот короткая она будет или не очень, с этого момента полностью зависит от тебя. Как махать руками и бить ногами по воде, до этого тебе показали на суше. И если ты этого не понял, то это только сугубо твои проблемы. Такая вот метода. Теперь, по крайней мере, понятно, почему никого не удивили столь странные правила того самого турнира. «Дикая страна, дикие нравы», — подумал я. «Будто специально для меня кто-то постарался», — усмехнулся я. «Понятно», — кивнул я Огру и наклонился над картой, разглядывая ее. Сосредотачиваешь внимание, и нужный участок начинает укрупняться, увеличиваясь и преобразуясь. Весь рун неимоверная. Такого я не встречал. Реально настоящее плетение. До сих пор непонятно, как это все работает. Сумел разобрать не больше десятой части. «Нравится?» – заметил мой интерес, спросил у меня тот самый Огр. «Могу продать. У меня есть пара таких же», – знакомый молодой маг из города делает. «Я с ним договорился. Вон одну Экосу», – он кивнул на эльфа, – «продал». «Только отдать могу не меньше, чем за сотню золотых». Он посмотрел на меня. «И он еще спрашивает?» «Конечно, интересует. Знал бы, что есть такое, всю рыночную площадь облазил, но нашел бы». Но до того, как несколько дней назад увидел эту карту в первый раз, я об их существовании и не подозревал. «Конечно», – кивнул я ему, – «идем, деньги отдам», и указал в направлении палатки девочек. Тут я узнал все, что хотел. Дальше будем говорить уже в моем имении. Ну а деньги, хоть они и были у меня при себе, но я решил их особо не светить, а девочки и так все знают. Зайдя в их палатку, я вышел из нее с небольшим кошельком куда положил сотню золотых. «Тут все», — сказал я. Огор кивнул и достал небольшую продолговатую шкатулку. В ней была и правда практически такая же карта, что была у Экоса. «Ну ладно, бывай», — кивнул на прощание тот. «Кстати, я Кет. Если что, обращайся». «Степан», — представился я в ответ. А через пару часов мы были у моего домика. «Тут, похоже, никого нет». Сказали рейнджеры, проверив окрестности и осмотрев дом снаружи. Дом закрыт. Хозяина давно здесь не было, уж точно больше пары месяцев как. Все остановились. Я лично не понимал, в чем проблема. Нет хозяина, и езжайте дальше, никто вам ничего предъявить не сможет. И чего? посмотрел я, наехавшего рядом со мной тролля. Так и будем стоять? Тот удивленно посмотрел на меня. Так ведь нужно заплатить за проезд как само собой разумеющийся произнес он. «Или я тупой, или кони не едут. Нужно понять, в чем загвоздка. Сам-то я никаких проблем не вижу. Подхожу ближе». «Офигеть!» Вопрос отпал сам собой. «Платят не за проезд, а за разрешение на пересечение границы империи, которое может дать только владелец данного поместья. И это не какое-то гипотетическое и эфемерное название. Нет!» Прямо через середину перешейка протянулась магическая стена. Хотите по нему пройти, будьте добры заплатить. Все элементарное просто. Как обычно, забываю, что это магический мир. Придется рассекречиваться. А то, я смотрю, все начали разворачиваться и договариваться с гномами. «Так сколько, ты говорил, нужно взять с каждого за проезд?» — спросил я у как раз проехавшего рядом со мной Огра. «Два золотых», — на автомате ответил тот. «Окей, понял». Развернув своего драга, я направился в голову отряда, туда, где и собирались все главные действующие лица. Кет удивленно посмотрел на меня и последовал за мной, остальные наши тоже. Что меня немного удивило, ладно уж остальные, но Лейл это должна была догадаться, по чьей земле мы едем, или она до сих пор не ознакомилась с картой своих владений. «Привет всем», — сказал я, подъехав к увлеченно обсуждающим что-то людям. Как я понял, не хватает разрешения владельца этого имения для проезда через перешейк. Экос с непониманием посмотрел на меня. «Ну да», — как совсем отстал ему, — ответил мне он. Я лишь пожал плечами. «Два золотых с каждого, и можете проезжать», — просто сказал я ему и кивнул в направлении перешейка. А потом, развернувшись, направился к изумленно смотревшему на меня огру. «Спасибо за подсказку», — подмигнул я ему, проезжая мимо. Я спешился и подошел к своему дому. Порывшись в сумке, вытащил давно заброшенный туда ключ. Интересно, что же за домик ты все-таки купил? Так это твоя земля? Раздался голос опомнившегося эльфа. А ты догадайся с одного раза, усмехнулся я и, открыв дверь, и зашел внутрь. С интересом наблюдавшие за всей этой сценой, внутрь дома следом за мной зашли и остальные мои друзья. Не знали, что у тебя есть имение в Империи. Раздался голос тролля. Я пожал плечами. «Ну, теперь знаете». Я обошел и оглядел все комнаты на первом этаже. Остальные тоже разбрелись по дому. Внутри этот домик, как и все строения магов, оказался несколько больше, чем снаружи. Но не настолько, чтобы соперничать с магическими лавками в столице. Пока все осматривали комнаты внизу, я прошел к лестнице, ведущей наверх. Меня привлек магический отсвет на втором этаже. Ты куда?" окликнула меня Дея. "Хочу кое-что забрать", ответил я ей вполне искренне, ведь я и правда собирался забрать то, что там отсвечивает магией, если получится, конечно. "А", -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а <-ower> протянула она, <platepressant> потеряв ко мне интерес, убежала к выходу. Но не успел я сделать и шага, как меня вновь остановили. "Степан", окликнула меня появившаяся на том месте, где только что стояла Дея Силие. «Можно я предложу брату устроиться на ночлег здесь, а на ту сторону пролома мы отправимся завтра утром?» «Да, конечно, я не возражаю», — ответил я девушке. «Тем более я и сам хотел им это же предложить. Тут всяко будет безопаснее, чем на той стороне». «Спасибо», — быстро кивнула девушка и вышла на улицу. А буквально через минуту я со второго этажа услышал, как начали во дворе обустраиваться все остальные. Тут и подумал еще кое о чем. «Все-таки среди нас много девушек». А потом спустился обратно. Нея, окликнул я проходившую мимо меня Дроу. «Скажи Экосу и остальным, пусть девушки устраиваются в доме, а мы уж как-нибудь переночуем и снаружи. Тут много комнат, есть ванная. Это я отметил, когда осмотрел первый этаж здания. Думаю, вам это нужно, и так будет гораздо удобнее». «Хорошо», – даже не возразив, кивнула она и ушла вслед за селей а я опять поднялся на второй этаж, так как до комнаты с магическим отсветом так и не дошел. Судя по тому, что я видел, это была лаборатория мага, и заперта она была на магический ключ. Проверив, что никто сюда не идет, я достал магический взломщик и активировал его. Начался перебор рун. Продлился он недолго. Уже через несколько секунд двери открылись, и я попал внутрь. Как я и думал, Это была лаборатория. Ну, конечно, не такая, как я ее себе представлял. В моем понимании она больше походила на обычный рабочий кабинет какого-нибудь математика там или физика. И еще больше я обрадовался, когда заметил расписанные на небольшой доске рунные формулы. И в этот момент мой интерес к этому дому возрос многократно. Похоже, мне повезло, и тот, кто жил здесь, был или артефактором, или рунным магом. Оглядываюсь. Шкаф с книгами и свитками. Очень много рукописей. На столе толстенная тетрадь, заполненная от руки. Кроме множества книг, ничего нет. Все их сложил на столе. Если они пригодились и показались интересными одному рунному магу, то будут интересны и другому. Это я о себе любимым. Оглядываюсь повторно. Вообще-то пришел я сюда за другим. Книги я заметить не смог бы, даже если очень сильно постарался бы. В них не было магии. Однако странно. Что-то должно было отсвечивать магией. Но попав в комнату, я это перестал замечать. Выхожу в коридор. Отсвет есть. Идет откуда-то из угла комнаты. Но внутри он пропадает. Что за непонятки? И только тут до меня доходит. Так вот как действует подавление магии. Все магические способности, свойства и умения перестают работать внутри зоны воздействия. Вот что должны чувствовать те, кто попал под действие активного подавителя, и я огляделся. Это, видимо, сделано специально, чтобы не сработало то, над чем трудился маг. Предусмотрительный человек, ну или кто, или что он там был. Однако, всего предусмотреть он не смог. Что-то не дало ему вернуться. А если исходить из того, что этот маг подошел ко всему капитально, то изнутри подавление магии не должно отключаться, Оно вообще, по идее, должно быть чем-то действующим постоянно, наподобие тех же контейнеров для переноски артефактов. И похоже, вся эта комната превращена в одно сплошное антимагическое помещение. Но теперь, по крайней мере, понятно и такое расположение домика и его удаленность. Магу не нужны были лишние глаза и уши, а был необходим, как, впрочем, и мне, прямой выход в лес, где магические всплески никого бы не удивили. Снова коридор. Нахожу магический тайник. Скорее всего, тайник-то обычный, но в нем лежит какой-то магический артефакт. Теперь у меня нет необходимости видеть отцвет изнутри комнаты. Я сориентировался по примерному расположению тайника. Иду туда, где заметил отцвет до этого. Приседаю. Так и есть. Нахожу стенку, прикрывающую небольшой тайник. Замок хоть и скрытый, но обычный. Открывается нажатием одной из половиц. С этим я знаком. Такие вещи мне понять гораздо проще. Заглядываю внутрь. Теперь понятно и изоляция комнаты, и такие предосторожности. В тайнике лежит какая-то непонятная небольшая пластина, примерно с наш телефон. Похожая из хрусталя, так и отдающая магической энергии. Если бы я до этого не видел различные источники магии, то подумал бы, что она сама является одним из них. А так это просто очень мощный артефакт коль даже я, вытащив его из тайника, ощутил откаты магической энергии. «Оставить или забрать с собой?» «Последнее было бы предпочтительнее, но если она так будет светиться и выдавать меня, даже если я уберу ее в сумку, то лучше тогда оставить. Убираю к себе и быстро выскакиваю в коридор». «Нет, все нормально. Фона никакого нет». Вернулся обратно и нашел еще одну сумку как раз захваченную у той девочки, ирийского боевого мага. В ней раньше лежал подавитель, но я его переложил в другую коробочку для переноса ценных артефактов. А в эту, усиленную и укрепленную сумку, убрал на всякий случай эту непонятную пластину. Надеюсь, в записях мага будет что-нибудь о ней. Как я понял, именно ее он и исследовал. Я убрал в сумку все книги и найденные в тайнике деньги. Судя по всему, хозяин доэкспериментировался, коль даже его тетрадь с записями осталась лежать на столе. Да столь ценный артефакт в тайнике. Больше ничего полезного я здесь не увидел и хотел уже уйти, когда решил все-таки проверить шкаф. Заглянул. Вроде, кроме обычной одежды, ничего нет. Но вот взгляд зацепился за странно знакомый костюм. Подхожу к окну и смотрю на устраивающихся эльфов. Так и есть. На Экосе и некоторых из них надеты точно такие же. Снимаю и свернув, убираю его в сумку. Если он и велик мне, то не намного. Главное, что к нему комплектом шел плащ. А то все люди, как люди, а я без плаща, в общем. Даже от дождя не укрыться особо в случае надобности. Ну, теперь-то уж точно все. Закрываю дверь, запираю ее руной, поворачиваюсь. У входа на лестницу стоит ренья и смотрит в мою сторону. «А ты не так прост». Глядя на закрытую за моей спиной магическую дверь, произносит она, разворачивается и спускается. «Ну, все мы еще те подарки», – подумал я, глядя вслед спустившейся девушки. Через несколько минут меня вежливо попросили удалиться из моего же собственного дома, хотя я очень надеялся на ужин, который обещала приготовить селее. Но сначала практически все девушки хотели привести себя в порядок. Такая возможность выпадала им не слишком часто. «Вы знали, что владелец этой земли северянин?» – спросила одна из эльфиек, у сидящих на первом этаже в большой комнате за столом девушек, среди которых были и Селия, и Рения, и маленькая Дея. И в основном этот вопрос и предназначался им. Селия что-то хотела ответить, но всех опередила Дея. «Ну да», – спокойно пожала она плечами и, посмотрев на остальных, добавила, «Он же нас с вами в гости к себе звал, вы разве не помните?» Рения и Селия переглянулись. Вроде такого не было, но если Дэя говорит, то все может быть. Через полчаса в комнате девушек. Он нас точно никогда сюда не звал, говорит Рене, обращаясь к Селее. Я тоже этого не помню, кивает она. И они обе подходят к сидящей на кровати девочке. Не хочешь нам ничего рассказать? Спрашивает у нее вампирша. а удивленно смотрит на нее. Об этом доме, поясняет Селея. А что о нем рассказать? переспрашивает Д, «То, что мы о нем вроде как не знаем», сузила глаза Рения. «А мы и не знаем ничего», беззаботно пожала плечами девочка. «Я о нем вообще только сегодня в первый раз услышала и посмотрела на девушек». «Но почему?» странно взглянула на нее Селия. И тут маленькая девочка сказала очень взрослые слова, которые заставили задуматься всех находящихся в комнате, а не только Рению и Селею. «А вы хотели бы, чтобы все остальные решили, что знают о Степане столько же, сколько и вы? Или даже больше?» Девушки удивленно переглянулись. Странный взгляд на вещи этой маленькой девочки иногда ставил в тупик абсолютно всех, кроме ее не менее странного братца. «Нет», — уверенно произнесла Рения. «Ну, вот и я о том же подумала», — пожала своими худенькими плечами Дея и продолжила играть с куклой. На следующее утро я обогатился на дополнительную сотню золотых. Даже чуть больше, что полностью окупило мою покупку карты у Огра. Его и его отряд, а их было всего четверо, я пропустил за, так сказать, очень хороший идельный совет. Ну и своих друзей, конечно. Мы двинулись по лесу. Как таковой дороги не было. Это дикая территория. Была относительно протоптанная тропа, идущая к подножию гор. Кто тут так часто ходил и, судя по всему, пешком, было не очень понятно. Разве что искатели, но вроде те говорили, что предпочитали не соваться в эти края. Тем более и никаких следов, ведущих в лес, не было. Я все сокрушался, что у меня нет возможности проехаться вдоль его кромки. Там очень часто можно было заметить отсветы магической энергии. Но не заниматься же собирательством артефактов, да еще и в моей манере на глазах у всех. Зато теперь я точно знал что их тут выше крыши. И мне будет что собирать. Так мы и продвигались весь первый день. Рейнджеры предложили нам остановиться на удобной с виду поляне, но я, вспомнив свой прошлый опыт путешествия по этому лесу и, заметив там очень необычный темный источник, подтолкнул селею и попросил проверить ее эту поляну. Та удивленно взглянула на меня, но не стала возражать и осмотрела ее магическим взглядом. «Там же источник погребения!» – ахнула она. «Он же убьет практически всех за ночь!» «Вот и скажи об этом своему брату и остальным, а не мне!» – прошептал я ей на ухо и указал на собиравшихся устроиться на поляне рейнджеров. Эльфика кивнула и бросилась к брату. Через несколько минут все, как очумелые, унеслись с этого вроде бы идиллического участка леса. «Похоже, только я один не знал, что собой представляет этот самый источник погребения!» «Нужно искать источники жизни», — сказал кто-то из Огров. «Я слышал, возле них безопасно. Но нужно быть готовым, что туда может наведаться какой-нибудь зверь из леса, и его нельзя будет трогать. Источник этого не простит». Все начали вспоминать, что они еще знают о лесе, и больше стали поглядывать в сторону эльфов, те вроде как лесовики. «Мы маги», — наконец произнес Экос, «и о великом лесе знаем не больше вашего». Тут нужны рейнджеры, а среди нас их нет. Если мы и ходим в лес, то в основном по проверенным тропам и в сопровождении тех, кто там чувствует себя как дома». Видимо, эта его фраза и заставила очнуться мою неугомонную сестренку. «Так Степан чувствует себя тут как дома», и она показала в мою сторону. «Он вообще в одиночку по лесу все время ходит». Все удивленно посмотрели на меня. «Он?» – спросил один из рейнджеров. Вообще-то так и есть, задумчиво подтвердил слова девочки Экос. Мы первый раз его встретили, как раз когда он и шел по лесу в империю. Подножие гор. Вечер Вот так и получилось, что с подачи моей мелкой сестры я превратился в проводника, что меня в общем-то устраивало. Это дало мне возможность в случае необходимости, а она возникала каждый раз, когда я видел недалеко что-то отдающее магии, удаляться в лес. Правда, ненадолго, но мне и этого пока хватало. Там, показал я на поляну, посреди которой росло огромное дерево, и именно через его ствол проходил мощнейший канал силы жизни. Проверьте-ка. Хм, там и правда источник силы жизни. Думаешь, будет безопасно? С сомнением спросил у меня подъехавший эльф. Лучшего места нам не найти, пожал я плечами. Да и это же, И я спокойно свернул к дереву. Возле него лежал странный камешек, светящийся такой же энергией, и я его хотел забрать. Мы устроились на ночь. Палатка, ужин, костер. Я попросил от дерева далеко не уходить. Кто его знает, где заканчивается эта самая безопасная зона? Я всегда старался спать у самого источника. Черт! Что это? Резко вскакиваю и оглядываюсь. Лагерь спит. Похоже, этот странный всплеск магии почувствовал только я. Прохожу мимо часового. Он спит. Странно. Уж кто-кто, а огры не допускают таких непростительных ошибок. И только это уже настораживает. Кстати, а где Рения? Она не менее чувствительна к магии, чем я. Да и Дэй тоже. Странно. Тихо крадусь вперед. Источник уже близко. Он на той стороне горы. Обойти? Нет, тут принцип умного, который обойдет гору, не подходит. Потому карабкаюсь наверх. Я хочу наложить плетение ночного видения, но будто что-то останавливает меня. Нельзя, и все тут. Поэтому лезу чуть ли не на ощупь. Все, я на вершине. Смотрю вниз. Это что такое? О таком я не слышал и не читал. Но судя по тому, что вижу, передо мной самый что ни на есть настоящий портал. Пока из него никто не вышел, или наоборот, вышел, но не вернулся обратно. Нет, все-таки еще не вышел. Вижу порядка десяти монстров ростом с моего драга, и эти твари ездовые. Их ведут под узду существа, демоны. Черт, теперь я вспомнил, где видел подобный тип магической энергии, от тех самых инфернальных камней. Значит, здесь наметился прорыв инферно, как его обычно называли. И что они будут делать? Они стоят и чего-то ждут. Я лежу и слежу за ними. Опа, они были не первые. Из леса, как раз со стороны нашего лагеря, выскользнул какой-то худощавый парнишка. Вроде похож на человека, и показал в ту сторону, откуда пришел. Что-то говорят. Парень поднял руку и указал на что-то зажатое в ней. И когда один из демонов хотел забрать это, то Щуплой отрицательно покачал головой, махнув другой рукой в направлении нашего лагеря. Первый демон кивнул. И они, привязав своих монстров, У меня язык не поворачивается назвать этих, мне их даже сравнить не с чем. Но глаза у них реально горят огнем. К деревьям двинулись вслед за худым. Я быстро слез с того каменного осколка, на котором сидел. Блин, проходя мимо этих монстров, реально почувствовал запах пламени. Они что, и правда живой огонь извергают? Животные хоть и не заметили меня, но никак не отреагировали на мое поведение. Странно, неужели приняли за своего? Я видел, как они постарались перехватить какую-то ночную птаху, пролетевшую мимо них, а меня будто и нет вовсе, так же, как и их хозяев. Если бы можно было не идти рядом, не стал бы, ну а так рискнул. Хотя, если бы пошел тем же путем, что и пришел, было бы быстрее, и в лагере я оказался раньше их, но это лишь позволило бы оказаться перед демонами. Однако мне необходимо двигаться за спинами у этих непонятных существ, поэтому иду вслед за ними». Теперь понимаю, что однозначно двигаются они в направлении нашего лагеря. Интересно, что им там нужно?» Лорд вышел из портала. «Карах!» – обратился он к одному из своих ближних слуг. «Куда мы попали?» Тот вытащил из своей сумки артефакт в форме куба, захваченный ими еще сотню лет назад, такой же вылазки, но до сих пор исправно работающий. «Судя по всему, это Срединные миры». Посмотрев на проявившиеся в артефакте руны, ответил он. «Нам повезло. Портал стабильно работает уже десять часов. У нас много времени. Можем разведать окрестности». «Хорошо. Только дождемся смерда», — ответил своему бойцу лорд. С ним прибыло девять лучших его мечей. И для Срединных миров это было очень много. Главное, чтобы портал опять не оказался пустышкой». Но это может сказать только мелкий маг, которого они забросили сюда, как только портал открылся. Вот зашевелились кусты, и под свет местных звезд выбрался мелкий демон, похожий на обычного хумана. «Господин!» – с поклоном проговорил младший Аарах, тот самый, что вынырнул из кустов. «Аарах! Демон-разведчик! Маг!» «Да!» – посмотрел на этого смерда темный лорд. Господин. «В этот раз нам повезло», а Арах показал рукой в сторону, откуда пришел. «Там маги, много магов. Есть темные, маги жизни, какие-то стихийники, еще кто-то непонятный и много других рабов. Но главное, там есть сильный маг смерти», и он с ожиданием посмотрел на лорда. Тот кивнул. «Продолжай». «Они устроились на стоянку. Куда направляются, не знаю». «Когда я их нашел, лагерь уже спал, но я усыпил и часовых с помощью артефакта. Вот!» И он поднял руку. «В лагере ни одной живой души!» «Давай!» Лорд протянул руку. «Не могу!» Покачал головой Смерд, но, заметив, как сузились глаза Лорда, сразу пояснил. «Там маги! Среди них очень много сильных! Артефакт сам со всеми не справился бы, пришлось подключить его к своему источнику силы!» Лорд лишь посмотрел в напуганное лицо Смерда. «Веди!» – приказал он. Аарах затравленно оглянулся. «Господин!» – и он сделал один небольшой шаг назад. «Терги!» – кивнул в сторону верховых животных. «К лагерю не пройдут!» Старший демон всмотрелся в своего вечного раба. «Хорошо. Оставим тергов здесь. Зато будет кому охранять портал, пока они не вернутся. Шли демоны чуть больше километра. Вот лагерь, господин!» Смерть был рад, что лорд посмотрел на раскинувшуюся перед ним стоянку с таким довольным лицом. «Где маг смерти?» – спросил он у Аараха. «В той палатке, господин. По-моему, это женщина. Но я не уверен. Я плохо разбираю это по ауре». «Понятно», – кивнул демон. Ему было все равно, мужчина это или женщина. Те, кому он продаст этого мага, все равно сделают из него кадавра. «Сколько их всего?» – спросил он у мелкого демона. «Шестьдесят пять существ!» «Странно», — посмотрел на мелкого один из воинов, тот, что и определил, где они сейчас находятся. «Что?» — насторожился лорд. «Животных всего пятьдесят шесть», — указал тот на изготовленный загон, где стояли разномастные верховые животные. «И что не так?» — не понял лорд. «Для всего отряда не хватает, для перевозки фуража их много, для каравана нет повозок, куда бы их могли запрячь». Господин, залопотал мелкий демон. «Тут есть странные экземпляры. Они спят там». И он указал на большой костер. «Их десять. Я специально сползал и проверил». «И что?» «Уже достаточно раздраженно», спросил лорд. Тот посмотрел на него и, оглядываясь назад, медленно произнес. «Тогда одного всадника не хватает». В этот момент ему в лицо прилетел булыжник и голову демона разорвало от удара прямо у него в шлеме. Я шел за демонами до самого лагеря. Черт, не знаю почему, но уверен, что если я воспользуюсь даже малейшим плетением, то меня мгновенно засекут. А внезапность пока мой единственный козырь. Демоны засели за кустами, недалеко от нашей палатки. Мелкий что-то рассказывает, как раз указывая в ее сторону. Блин, им нужен кто-то из моих девочек, ведь в палатке кроме них никого нет. Человек ушел на второй план. Проснулся зверь. Этим нужно что-то мое. Разорву. Но я умный зверь, поэтому буду думать. Активировать плетение нельзя. Но у меня есть возможность обойтись и без активации. Пришедших одиннадцать. Первым нужно выносить командира и того, с которым он все время советуется. Что еще? Если они так уверенно пришли сюда то небывалое сонное царство в нашем лагере наверняка их рук дело. Первым тут появился мелкий. Он и зачем-то тыкал сюда пальцами и показывал на свой кулак. Значит, этот странный сон на всех напустил он, и жить он будет ровно столько, сколько мне потребуется, чтобы разделаться со всеми ними и отправить обратно, туда, откуда они пришли. Пока я думал, руки сами вырезали на камнях необходимые руны. Плюс... У меня в сумке еще с турнира остался десяток артефактов, взрывных и ударных камней. Однако нужны только взрывные. Мои проснуться – не беда, не проснуться – еще лучше. Один ударный оставил для мелкого. Поломает его, конечно, но не убьет. Однако нужное мне время он проживет, а потом и его туда же, в утиль. Хм, не зря я опасался второго демона, с кем командир советовался. Он осторожно поворачивается в мою сторону, но это уже не имеет значения. Я готов. Бросок. Камень попадает точно в лицо. Не знаю, что на них за доспехи, но голова есть голова. Ее не жалко. Там одна кость, и она болеть не может. Второй бросок. Но командир вовремя отреагировал. Только зря он камень отбил выхваченным мечом. Нужно уклоняться, ведь видел, что было с его помощником а потому град осколков попал в него. От этого он растерялся, все-таки неожиданно, больно и очень неприятно, но пущенный следом камень прекратил его мучения и раздумья. Сразу за главным демоном отреагировал тот самый мелкий и хотел сбежать в кусты, но бросок разрывного камня притормозил его, а ударный вышиб из него дух. «Смотри-ка, повезло, Руку он такие не разжал. Все, теперь играем в убегалки-убивалки» кто от кого убежит и кто кого убьет. Демоны молча вытащили из ножа на оружие и двинулись, немного рассредоточившись в мою сторону. Вообще-то зря они так сделали, ведь так удобно нападать не только им, но и мне. До них не больше десяти метров. Новый бросок. Очередной демон уклонился. Но я вообще-то кидал не в него, а в дерево позади него. Хм, удачно. Потому что прямо передо мной не причинило никакого вреда. Но тем, что сли позади него, осколки попали в лицо. Два быстрых броска и еще два тела на земле. Демон замер и на мгновение оглянулся. Зря он это сделал. Нельзя упускать противника из вида даже на такой короткий миг. Бросок. Камень ударяет в его голову. Хотя особого вреда через шлем он, похоже, не причинил, но зато мой меч, который резко вошел в его шею, с этим справился прекрасно. Толкаю тело вперед. Прямо на двух идущих на меня демонов. И сразу, вслед за телом, два камня. И оба в цель. Даже сам не рассчитывал на такой эффект. Поэтому упустил момент и вывел из строя всего лишь одного противника из двух. Черт. Самый плохой расклад. Ха. Как будто до этого он был хороший. Но сейчас один демон в окружении четырех очень хорошо подготовленных противников. Блин, ну я и тормоз. Вообще-то я уже засветился. И эффект неожиданности не так важен. Инфернальные существа. Естественный противник – магия света. Вернее, духа и веры. Как подействует. А черт его знает. Но у меня в арсенале есть простейшее плетение благословения. Особого описания его действия в справочнике не было. Почему не проверить? Чего я теряю-то в нынешней ситуации? Накладываю его сразу на все четыре ауры приближающихся демонов и мгновенно активирую. «Ну, чего-то похожего я и ожидал. Это для нас оно благословение, а для них хуже пытки. Бросок, бросок, еще бросок». Все, камни кончились. Последнего добил мечом. Отсвечивает только одна аура, того мелкого. Иду к нему, связываю. Вот в чем преимущество безразмерной сумки. Напихал туда всего, что может пригодиться в жизни. Правда, думал, что веревка потребуется в горах, а не вязать пленного. Крепко зафиксировал мелкого демона, так, чтобы он не смог разжать руку. Да еще и связки на ней перерезал. Теперь она его вообще не слушается. И стал перетаскивать тела к тому самому порталу. Демоны оказались тяжелыми ребятами. Хотя, может, следовало сначала снять с них доспехи, но все мы задним умом крепки. Провозился почти два часа. Последним перенес мелкого. Он уже давно очнулся, но сложно что-то делать, И произносить, когда у тебя нет ни одной целой жилы. Только и смотрит на меня испуганными глазками. Хотя вроде голосовые связки я не трогал. Значит, просто молчит. Решил я, глядя на него. И стал планомерно обыскивать тела и снимать доспехи. Шлемы испорчены. Все в крови. В топку. Кольчуги приличные, даже троллям подойдут. Эти демоны-гиганты им подстать. Мечи такие же огромные. Мне не по руке. А троллям, опять же, как раз. Тут все для них. А вот с бранью и главаря повезло больше всего. Я, конечно, не эксперт, но чистый адамантит, такой же, как надет на мне, узнать могу без проблем. Главный демон и сам чуток поменьше остальных. Примерно такой же комплекции, как и гром. И вот и я не экипировал, а с такими приключениями следовало бы. Меч его чуток лучше, чем у всех остальных. Все это убрал в сумку. Теперь на поясные сумки. Ни у кого ничего в них нет, кроме главаря и его помощника. Да и то у помощника только какой-то непонятный куб. Примерно с наш кубик Рубика. А у главаря какие-то камни и деньги. И это все? Ну ладно, артефакт отдельно в сумку. Странные деньги тоже отдельно. Все тела по одному подтаскиваю к порталу и выкидываю в него. Подхожу к мелкому. Странно. Теперь он совершенно не боится, просто смирился со своей участью и ждет конца. Но именно это обыденное неприятие смерти и остановило мою руку. «Жить хочешь?» – наобум спросил я. Тот удивленно глянул на меня и кивнул. «Если еще раз встречу, убью». Я наложил на него единственное исцеляющее плетение, которое знал, из тех, что точно не причинит вреда всем существам, в том числе и демоническим. Чем, похоже, еще больше удивил его. Срезал связывающие мелкого демона веревки, потом разжал его ладонь и забрал артефакт. Я уже понял, что нужно с ним делать, и кивнул на портал. Мелкий поднялся, сделал слабый шажок, но перед самым порталом остановился. «Господин!» – неожиданно тихо произнес он, но я его понял. «Мы не знали, что этот Срединный мир находится под протекцией нейтральных миров» и он, как мог, поклонился. «У нас мне не жить, но я готов принести вам клятву служения. Я слабый маг, однако я видячий. Разрешите мне остаться в этом мире с вами?» И он вопросительно посмотрел на меня. «Хм, интересно. Он явно знает гораздо больше, чем многие здесь, как минимум о каких-то нейтральных и срединных мирах. Но что ему ответить? Сейчас он мне не нужен. Хотя нет. Я знаю, куда его отправить. Там он мне пригодится. «Давай свою клятву», — сказал я ему. «Да, господин, но я должен знать имя того, кому буду служить», и демон вопросительно посмотрел на меня. Когда я ему ответил, тот быстро зачитал какое-то короткое предложение на предположительно неизвестном мне языке, но я его понял. «Клянусь силой и жизнью служить», — и он назвал мое имя. «Вот и все». Только с его аурой произошли какие-то странные изменения. Я кивнул, а потом вытащил карту и запасной ключ от моего дома. «Тебе нужно суда». Я показал, куда следует двигаться этому демону, похожему на худого человека. «Это мой дом. Вот ключ. Разрешение на проход у тебя есть. Так что магический барьер на перешейке ты пройдешь. Будешь моим смотрителем. На первом этаже выбери себе небольшую комнату и устройся там». Как только будешь на месте, свяжись со мной. Вот переговорный артефакт. Хорошо, что я их набрал чуть ли не с учетом того, что придется их раздавать всем встречным-поперечным. Учти, еды там нет. Я потом свяжусь с одним знакомым, он привезет тебе немного. Вот деньги. Протянул ему кошелек с сотней золотых. Но лес кормит многих. Захочешь, прокормит и тебя. Спросишь у того же человека, куда приносить артефакты. Он тебе все расскажет. Ты нормальный, и потому должен жить так же. Удачи. И я указал ему в нужную сторону. Он кивнул. Спасибо, господин. Немного постоял. Я справлюсь. После чего, медленно прихрамывая, пошел в нужную сторону. А черт забыл. Э, тебя как звать-то? Черт. Чего? Пораженно посмотрел я на небольшого демона. Черт, проговорил он. Ну что сказать. По имени черта, он и появится. «На, возьми!» И я дал ему перевесь одного из демонов и пару ножей. Может пригодиться в дороге. Мелкий демон с таким знакомым именем благодарно кивнул и побрел дальше. Я же посмотрел на спокойно стоящих верховых животных демонов. «И что мне делать с вами?» Мысленно спросил я у себя. И слух? «А почему нет?» Осторожно подойдя к ним... Я погладил пышущего жаром дьявольского скакуна. «Не против, если у вас появятся новые наездники?» – спросил я у них. Те, естественно, промолчали. Но было у меня ощущение, что ни они не против троллей, ни те возражать не будут. Я не повел их тем же путем, что шли демоны. Там этим животным было не пройти. Но можно сделать небольшой крюк. Ну, вот тут и подождите. Вас обнаружат, как только очнутся часовые. Я еще раз погладил огненные морды и, усмехнувшись, пошел спать. Лагерь. Утро. «Что произошло?» — спросила Рения у пробегающей мимо нее деи. «Там, там...» — неопределенно махнула рукой та, но не договорив, а только еще больше распахнув глаза, выдохнула. «Не знаю, в общем, иди сама посмотри». Девушка удивленно посмотрела на нее и прошла к столпившимся у края лагеря людям. «Что там?» – спросила она, увидев Грома. Тот отступил в сторону. «Это кто?» – пораженно спросила вампирша. «Не знаю. Но когда охрана очухалась, они уже стояли тут». Рения заозиралась. Гвалт стоял такой, что поднял бы даже мертвого. Только вот кое-кого все равно не было. «Где он?» Троллю даже не потребовалось объяснять, о ком речь. Дрыхнет, как обычно. Его, как мне кажется, даже камнепад поднять не сможет. Только Рея помнила, что произошло, когда этот тупой северянин также продрых полдня. И она должна была узнать, что же случилось в этот раз. Ведь прямое доказательство тому, что что-то произошло, стояло у нее сейчас перед глазами. А в том, что без участия этого вездесущего чела там не обошлось, она была уверена.